Глава 27. Двойка, двухвесельная распашная гичка из красного дерева, изящная, как скрипка, узкой полоской едва двигалась по зеркальной реке. Обе пары весел плашмя скользили по воде. Шельга и Тарашкин в белых трусиках по пояс голые, шершавыми от солнца спинами и плечами сидели, неподвижно подняв колени.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 ломила глаза, сжимала виски. «Весла на воду!» — скомандовал рулевой. Грибцы разом пригнулись к раздвинутым коленям и, закинув, погрузив весла, откинулись, почти легли, вытянув ноги, откатываясь на сиденьях. «Ать-два!» — весла выгнулись, гичка, как лезвие, скользнула по реке. «Ать-два!» —